Университет Аспергера Примечание. Ганс Аспергер, годы жизни 1906-1980, австрийский психиатр. В 1944 году первым описал названный его именем синдром нарушения развития, характеризующийся серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным стереотипным повторяющимся репертуаром интересов и занятий. Для носителей синдрома характерны сниженные способности к вербальной коммуникации и ограниченная эмпатия. Конец примечания. Крастель и Джимми переписывались по электронной почте. Джимми ныл и жаловался на академию, надеясь, что получается остроумно, описывая преподавателей и студентов эпитетами необычными и пренебрежительными. Он повествовал о своей диете, состоящей из переработанного ботулизма и сальмонеллы, присылал к списки многоногих тварей, которых находил у себя в комнате, жаловался на отвратительное качество развлекательных субстанций, продающихся в местном студенческом торговом центре. Из самосохранения он скрывал сложности своей личной жизни, ограничиваясь минимальными, как он полагал, намеками. Эти девочки, может, и не умеют считать до десяти, но кому в койке нужна арифметика? Главное, пусть думают, что это десять. Ха-ха, шутка. Он не мог удержаться от легкой похвальбы. Судя по всему, по тем сведениям, что у него имелись, то была единственная сфера, где он Карастель обошел. В здравайзере Карастель не был, что называется, сексуально активен. Девочки его побаивались. Ну да, ему удалось охмурить парочку ненормальных, которые думали, что он умеет ходить по воде. Всюду за ним таскались, слали ему слезливые страстные письма и угрожали вскрыть себе вены, если он им откажет. Может, он даже спал с ними, когда получалось, но не более того. По его словам, любовь хоть и меняла химию тела, а следовательно была реальной, все равно представляла собой лишь гормонально обусловленное состояние, близкое к бреду. Ко всему прочему, это унизительно, потому что ты в невыгодном положении, а объект любви обладает слишком большой властью. Что касается секса как такового, в нем не хватало азарта и новизны, и в целом он, как метод передачи генов следующему поколению, оставляет желать лучшего. Девчонки, с которыми встречался Джимми, считали коростеля мрачным и жутким типом, и Джимми, чувствуя себя победителем, вставал на его защиту. С ним все в порядке, он просто немного не от мира сего, обычно говорил он. Но кто знает, что сейчас творилось в коростелевой жизни. Фактов он сообщал очень мало. Был ли у него сосед или девушка? Он об этом никогда не упоминал, но это ничего не значило. Как правило, он описывал оборудование института просто потрясающее. Пещера Аладдина, забитая сокровищем оборудованием для биологических исследований, и... О чем же еще он писал? Что имел сказать Карастель в своих кратких отчетах из Уотсон-Крика? Снежный человек не помнит. Правда, они играли в шахматы. Долгие партии по два хода в день. Теперь Джимми играл гораздо лучше. Теперь Карастель не отвлекал его не барабанил пальцами по столу и не напевал себе под нос, будто просчитал партию на 30 ходов вперед и теперь благосклонно ожидает, когда Джимми додумается наконец в очередной раз пожертвовать ладью. А между ходами Джимми мог залезть в сеть и посмотреть, как играли великие гроссмейстеры, как проходили знаменитые игры прошлого. карастель вполне мог заниматься тем же. Где-то через полгода Карастель потихоньку разговорился. Он писал, что учиться приходится гораздо усерднее, чем в Здравайзере, потому что конкуренция выше. Студенты называли вотсон крик университетом Аспергера. Здесь по коридорам толпами бродят, скачут и рыскают гениальные психи. С генетической точки зрения все они почти аутисты. Узкоспециализированное однонаправленное мышление – подразумевает определенную степень социальности, но, к счастью для студентов, деканат весьма толерантно относится к девиантному общественному поведению. «Больше, чем в здравайзере?» – спросил Джимми. «По сравнению с этим местом здравайзер Плебсвиль», – ответил Карастель, «Просто скопище НТ». «НТ? Нейротипических. Это что?» «Отсутствие гена гениальности». «Ну, а ты нейротипический?» – спросил Джимми на следующей неделе, как следует обдумав ситуацию. Он переживал, является ли нейротипическим, а если так хорошо это или плохо, по философии Карастеля. В конце концов, Джимми пришел к выводу, что он нейротипический, и это плохо. Но Карастель на вопрос не ответил. Он всегда так делал, если ему задавали вопрос, на который не хотелось отвечать, он делал вид, что вопроса не было. «Тебе нужно приехать и посмотреть на этот паноптикум», написал он Джимми в конце октября, когда они оба учились на втором курсе. «Это бесценный опыт, честное слово. Я сделаю вид, что ты мой нормальный, скучный, двоюродный брат. Приезжай на день благодарения». Альтернатива для него, Джимми... Ужин с индейкой и двумя индейками, которые называют себя его родителями, ответил Джимми, а ему как-то неохота, и он с удовольствием примет приглашение. Он сказал себе, что делает Карастелю одолжение, что он Карастелю друг. Куда податься одинокому Карастелю на каникулы? Разве что к старому скучному австралопитеку дяде Питу, который Карастелю и не дядя вовсе. А еще Джимми понял, что соскучился по Карастелю. Они не виделись больше года. Интересно, коростель изменился? До каникул Джимми нужно было закончить пару курсовых. Разумеется, он мог купить их в сети. В академии Марты Грэмси было наплевать. Плагиат свел махровым цветом, превратившись в отрасль местного бизнеса. Но у него были свои принципы. Он написал курсовые сам, пусть это эксцентрично, Трюк оправдывал себя, когда дело касалось того типа женщин, которые учились и работали в академии. Им нравились мужчины, склонные к оригинальности, готовые рисковать и требовательные к собственному интеллектуальному труду. По той же самой причине он часами сидел в самых малопосещаемых разделах библиотеки, выискивая книги, хранящие в себе мудрость былых веков, В институтах, у которых было больше денег, все книги давным-давно сожгли за ненадобностью, и данные хранились на сидером. но Академия Марты Грэм, как всегда, отстала от жизни. Нацепив фильтр для носа, чтобы не надышаться плесенью, Джимми пасся среди полок, набитых заплесневелой бумагой, и время от времени вытаскивал себе книги на обум. Отчасти его гнало упрямство, даже обида. Система определила его в ряды отверженных, и то, чем он занимался, на уровне принятия решений, на уровне, где обитала настоящая власть, считалось архаичной тратой времени. Ладно, в таком случае он доведет излишнее до логического завершения. Он станет поборником излишнего, его защитником и хранителем. Кто там сказал, что искусство совершенно бесполезно? Джимми не помнил, Но все равно спасибо ему. Чем более устаревшей оказывалась очередная книга, тем решительнее Джимми добавлял ее в свою внутреннюю коллекцию. Еще он составлял списки старых слов, точных и богатых смыслом, уже ненужных в современности или в современности как он иногда нарочно писал это слово. Преподаватели помечали на полях «описка», чтобы показать, что от их зоркого взгляда ничто не укроется. Джимми запоминал древние словечки и временами небрежно вставлял их в разговоры. «Предестинация», «трунить», «живиальный», «смарагд». Он питал странную нежность к этим словам, будто они дети, заблудившиеся в лесу, и его долг их спасти. Одна из курсовых по прикладной риторике называлась «Книги двадцатого века из серии «Помоги себе сам. Эксплуатация страха и надежды». Эта курсовая снабдила его материалом для комедийных выступлений в студенческих пабах. Он цитировал отрывки из разных книг «Как выработать уверенность в себе». «Подготовка к самоубийству с помощью друга за 12 шагов». Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей? Плоский живот за пять недель. Как выкладываться на пятьдесят процентов на работе и дома. Как устраивать домашние приемы, если у вас нет горничной? Тяжелая утрата для чайников. И приятели, столпившись вокруг надрывали животики. Да, у него снова завелась компания приятелей. он вновь открыл для себя это удовольствие. «О, Джимми, покажи пластические операции своими руками. Покажи достучись до своего внутреннего ребенка. Покажи раскрепощение женственности. Покажи выращивание нутрии для дохода и для удовольствия. Покажи руководство по выживанию в мире свиданий и секса». И Джимми, вечно готовый на все паяц, делал одолжение. Иногда он придумывал книги, которых не существовало в природе. Излечение дивертикулеза с помощью молитв и заговоров стало одним из лучших его творений, и никто не замечал подлога. Позже он использовал эту тему для диплома, он получил высший бал. От Академии Марта Грэм до Института Уотсона Крика можно было доехать на скоростном поезде всего с одной пересадкой. В три часа Джимми в основном глазел в окно на Плепсвилле, Гравийные карьеры, ряды обшарпанных домиков, многоквартирные дома с крошечными балконами, на перилах сушится белье, фабрики из труб валит дым, огромная куча мусора, рядом, очевидно, мусоросжигательный завод. Торговый центр, похож на те, что были в Здравайзере, только вместо электрокаров обыкновенные машины. Залитый неоном ряд магазинов и увеселительных заведений выстроился вдоль дороги, Пабы, стрип-бары и кинотеатр – археологическая древность. Джимми заметил несколько трейлерных парков и долго думал, каково в них жить. От одной мысли кружилась голова – все равно, что представлять себе пустыню или море. В Плебсвилях все казалось безграничным, проницаемым, пористым и открытым всем ветрам. В полной власти случая – Житейская мудрость охраняемых поселков гласила, что в Плебсвиллях не происходит ничего интересного, кроме покупок и продаж. Никакой интеллектуальной жизни, покупка и продажа, а еще разгул преступности. Но Джимми все это казалось таинственным и интересным, все, что творилось по ту сторону защитных барьеров, а еще опасным. Он не знал, как и что там полагается делать, как себя вести – Даже не смог бы там снять девчонку. Его вывернут наизнанку в мгновение ока и будут трясти, пока голова не оторвется. Он станет посмешищем, легкой поживой. Служба безопасности вотсон крика не шла ни в какое сравнение с жалкой пародией «В академии». Вероятно, здесь боялись, что какой-нибудь фанатик проникнет в институт и взорвет самые блестящие умы поколения, нанеся тем самым непоправимый ущерб чему-нибудь. Вход в Уотсон-Крик охраняли десятки ККБшников с пистолетами-распылителями и резиновыми дубинками в униформе Уотсон-Крика. Но и дураку ясно, кто эти люди на самом деле. Они просканировали сетчатку глаза Джимми и прогнали его данные через компьютерную систему, а потом двое мрачных здоровяков отвели его в сторону, чтобы допросить. Он тут же понял, в чем дело. «В последнее время ты не видел свою мать?» «Нет», — честно ответил он. «Может, от нее были какие-то новости, телефонный звонок, открытка?» «Значит, они по-прежнему читают его почту. Значит, все открытки...» хранятся у них на компьютерах, плюс данные о его нынешнем местонахождении, потому они и не спросили, откуда он приехал. «Тоже нет», — ответил он. Они подключили его к монитору нейронных импульсов, поэтому видели, что он не врет, но также поняли, что вопрос его взволновал. Ему хотелось сказать, «А даже если бы я что-то знал, тебе не сказал бы «все равно обезьяна», но он уже достаточно повзрослел, он понимал, что смысла никакого, что, скорее всего, его отправят обратно в Академию Марты Грэм на ближайшем поезде или что похуже. Ты не знаешь, чем она занималась в последнее время, с кем общалась? Джимми не знал, но ему показалось, что у них есть какие-то соображения на этот счет. Правда, демонстрацию по поводу благочашки в Мэриленде – Они не упомянули. Может, они осведомлены хуже, чем ему кажется? «А сюда ты зачем приехал, сынок?» Им стало скучно. Все самое интересное они уже спросили. «На каникулы навестить старого друга», — сказал Джимми. «Мы вместе учились в школе с Дровайзер. Он теперь учится здесь. Он меня пригласил». Он назвал имя карастеля и номер разрешения посетителя, который тот ему дал. «Студент? Да?» О чем он занимается?» «Трансгенетикой», — ответил Джимми. Они нашли файл, просмотрели, нахморились. Похоже, досье Коростеля их впечатлило. Потом куда-то позвонили по мобильному, кажется, ему не поверили. Мол, почему такой неудачник вдруг решил навестить такую знаменитость? Но, наконец, его пропустили, и снаружи стоял Карастель В темном, как всегда, без логотипов. На вид повзрослел, похудел и поумнел. Карастель опирался на барьер и ухмылялся. Привет, орех пробковый, сказал он, и ностальгия стиснула Джимми, будто внезапный голод. Он так обрадовался Карастелю, что чуть не расплакался.